«Андрюха, у нас элементы культурного кода». «Что случилось с прежним наблюдающим?» спрашивает Андрюха, помешивая свой кофе. «Ничего», — отвечаю я, принимая у официантки тарелку с тыквенным пирогом. «Ушел по собственному желанию». Мы с напарником сидим в кафе на перекрестке, и, похоже, каждый из нас надеется провести эту встречу за разговорами, а не за решением задач по восстановлению баланса на том или ином уровне Санкт-Петербурга. Я? Так точно? Странно. Чем больше за тобой смотрю, тем больше проникаюсь, насколько крутая эта должность. Не должность делает человека, а человек-должность, — говорю я. Ты сам тому яркий пример. Напарник нехотя кивает и бросает тоскливый взгляд на мою порцию пирога. Свою-то он уже приговорил. Закажи еще, что ты маешься. Советую я и подвигаю тарелку к нему поближе. Тем более пока есть, а то этот пирог — штука во всех смыслах волшебная. Еще не успели приготовить, а он внезапно уже исчез. Правда же волшебная, — кивает Андрюха и таки отламывает кусок моего пирога своей вилкой. «Слушай, а на человеческом уровне этого кафе точно-точно нет?» «Есть?» — с готовностью отвечаю я. «Только оно не на перекрестке, а непосредственно на Гражданской улице. От перекрестка надо немного пройти в сторону дома Раскольникова, который литературный герой. Соответственно, и название другое. Но тыквенный пирог там имеется. Такой же вкусный, кстати». «Ого!» — восклицает он. «Ага», — улыбаюсь я. «Меню там то же самое, да и интерьеры в точности такие же. Так что не промахнешься». «Здорово было бы однажды там встретиться», — мечтательно вздыхает мой напарник. Я делаю вид, что не слышу его реплики, да и в этот же момент в кафе на перекрестке влетает пожилая, можно даже сказать пожившая, но бодрая дама. «Мне как обычно», — бросает она после приветствия и устремляется в зал. Около нашего столика дома останавливается, покровительственно смотрит на нас и выдает. Наблюдающий и призрак опера. Это хорошо, что вы здесь. Имеется разговор. Андрюха кривится, а собеседница ехидно интересуется: Нет, а как тебя еще назвать? У меня вообще-то имя есть, обиженно отвечает он. Даже фамилия, имя и отчество. «У всех имена есть, только поди разберись, какое из них истинное, какое тайное, а какое мерещится». «Вас-то как величать?» — спрашиваю у нее я. Хотя дама явно была завсегдатаем кафе, мы с ней еще не пересекались. «Зовите меня пиковой дамой», — с усмешкой, в которой я читаю неприкрытое «понаехали» тут, отвечает она. «А я думал, старуха-проценщица шумит», — смешливо раздается от входа. В зал заходит молодой человек и представляется нам. Раскольников Родион Романович. «Сам ты, старуха-проценщица!» — возмущается старая графиня. «Кажется, у нас сейчас персонажи переругаются», — шепчет мне Андрюха. «Сам ты, персонаж!» — прикрикивает на него пиковая дама. «Даже не отрицаю!» — сообщает ей мой напарник и обращается ко мне. «Слав!» Чего это за чума на оба наших дома? В смысле, целых два литературных героя одновременно на наши головы. Глядишь, один замочит вторую, а она станет являться ему в кошмарах и испортит всю каторгу. Интересный получится кроссовер, замечаю я и отвечаю на его вопрос. Может, у них по расписанию время обеда? Пиковая дама и Раскольников замолкают и смотрят на нас с изумлением. «Я присяду». Наконец говорит дама и садится за наш столик. Раскольников делает то же самое. «Вот и поговорили», — читается у напарника на лице. «На что жалуетесь?» — хмыкаю я. «Люди стали забывать нас», — патетически возвещает старая графиня. Так напомните о себе», — предлагает ей Андрюха. «Проведите, что называется, апдейт или апгрейд». Слова-то он какие говорит. «Апгрейд! На себя посмотри. Хоть бы свитер из девяностых сменил. Девяностые, если что, были тридцать лет назад». «Я в курсе», — ворчит он. «Но и не страдаю, что меня забывают. Я бы, может, как раз был бы рад, чтобы забыли». «Графиня не совсем верно выразилась», — поясняет Раскольников. «Нас-то помнят». Люди стали забывать о чем нашей истории как персонажей. А я тут при чем? Удивляюсь я. Мое дело следить за равновесием сил. Если люди забудут о чем нашей истории, равновесие сил может покачнуться. Да, они сами прекрасно придумывают нам новые образы и вписывают нас в свои слои и в реальность своего времени. Дама проводит рукой, показывая на себя. Одета и накрашена, она современна. Но лично я стала пугалом, эдакой страшилкой для детей всех возрастов и поколений, а мой дом превратился в место паломничества туристов и эзотериков. А про меня всего-то и помнят, что я ходил по Питеру с топором и занимался прикладным психоанализом, — грустно добавляет Раскольников. «Этого, значит, превентивно на нас напали!» — кисло улыбается им Андрюха. «Подстраховаться решили. Теперь уже кривятся студенты-графиня. «И что мне с вами делать?» — тоскливо спрашиваю у них я. «Не с нами, с ними!» — поправляет дама. «И что мне с ними делать?» — я перевожу взгляд на Андрюху. Пиковой даме тем временем приносит бизнес-ланч, а Раскольникову — кофе. Мой напарник меряет меня вопросительным взглядом, на которое я лишь развожу руками. Тогда он подмигивает мне и решительно, подтягивая к себе мою тарелку с оставшимся пирогом, обращается к графине и студенту. «Ваши истории, они на самом деле для каждого свои». Автор хотел сказать одно. В школе учат совершенно другому — Каждому читателю видится что-то третье, его собственное. А уж про что вы живете как персонажи — это то, что часто остается за кадром. Как персонаж вам говорю. «Ты не литературный», — фыркает дама. Раскольников тяжело вздыхает, мол, ничего не попишешь, характер у нее не сахарный. «Минуточку», — широко улыбается ей Андрюха. «Сериал родился по мотивам книги, так что я отчасти и литературный герой тоже. Да, сударыня, вы правы, с другим именем, с несколько иной судьбой, но тем не менее. Или вот, например, мы с наблюдающим. Ты четвертую стену сильно не расшатывай, оперативно прошу его я. Вдруг она несущая?» «Хорошо», — покладисто соглашается напарник, — «не буду». В общем, еще раз как персонаж вам говорю. Каждый все равно будет видеть в ваших историях свое, а то, что про вас буквально все помнят что-то одно ключевое, это значит, что оно стало частью культурного кода. Вы — часть культурного кода. Вот про это не думала. Дама откладывает вилку и смотрит на моего напарника с уважением. Часть культурного кода, говоришь? Именно, — кивает он ей. «Тварь я дрожащая или право имею. Тройка, семерка, туз. Уж полночь близится». Вот это все. Это то, что знают и помнят все. Это то, благодаря чему один человек понимает другого. Они учились по одним букварям. А смысл ваших историй — это личный опыт каждого отдельного читателя или зрителя. Так что никто на самом деле ничего не лишается. «Равновесие сохраняется, спецоперация отменяется, расходимся!» Мне остается только кивнуть. «Какой у тебя мудрый товарищ!» Заявляет мне графиня, расправившись со вторым блюдом. «Тебе есть чему у него поучиться?» «Я и учусь», — отвечаю я, наблюдая, как этот мудрый товарищ доедает мой пирог. Первым кафе на перекрестке покидает Раскольников, вежливо кивая нам. Пиковая дама допивает зеленый чай и тоже прощается. «Благодарю», — говорит она Андрюхе. «Постараюсь запомнить твое имя-отчество. Ты, главное, скажи, какое именно надо запоминать». «Можете называть меня призраком опера, я не в обиде», — усмехается тот. А когда старая графиня уходит, интересуется. «Чему это ты у меня учишься? И, главное, как давно?» С тех самых 90-х. С конца отвечаю я. Благодаря тебе, как персонажу, мне захотелось служить закону и порядку. Удивил, Славочка, честно, удивил. Тянет он и откидывается на спинку кресла. Может, еще чего расскажешь? Я, знаешь ли, становлюсь ужасно любопытным, когда дело касается таких материй. «Еще мне случалось копировать твой образ в том плане, как разговаривать с нарушителями закона и прекрасными дамами, где включать обаяние, а где отключать и делать страшные глаза», — добавляю я. «Выходит, у нас с тобой куда больше общего, чем я предполагал», — задумчиво произносит напарник, вглядываясь куда-то внутрь себя. «А что ты предполагал?» — живо уточняю я. «Мне теперь тоже интересно». «А мне интересно». «Остался ли на кухне пирог?» Андрюха выпрямляется и хлопает ладонями по столешнице. «Чую, нам есть чем друг с другом поделиться, а без этого волшебного пирога, согласись, не то». «Однозначно», — подтверждаю я и машу рукой официантки. От автора. Родион Раскольников и Пиковая дама давно стали частью петербургского мифа, а вместе с ним и русского культурного кода. В человеческой реальности можно увидеть здание, где жили персонажи или их прототипы. Дом «Пиковой дамы» располагается на Малой морской улице, дом 10. Именно там проживала Наталья Петровна Голицына, ставшая прообразом графини в повесть Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Дом Раскольникова, в котором, по мнению исследователей творчества Достоевского, и жил главный герой романа «Преступление и наказание», Находится по адресу Гражданская улица, дом 19, дробь Столярный переулок, дом 5. Это неподалеку от кафе прообраза кафе на перекрестке. В угловой части дома установлен горельеф дома Раскольникова.